Глава сороковая. Гордость вуза. Даже в десятый раз, сверив в списке преподавателей, я всё равно не спешила звонить следователю. Опыт этой недели научил меня, что самая правдоподобная зацепка на поверку может оказаться пустышкой. На часах было уже 11:00 утра. Если, несмотря на мои старания, девушке удалось пережить эту ночь, то до темноты ей скорее всего ничего не угрожает. Вряд ли маньяк, он же Константин Абакумов, решится подстраивать самоубийство среди бела дня. Несмотря на это, лучше поспешить. Чтобы подкрепить мою теорию фактами, может понадобиться немало времени. Как я и думала, Абакумов преподавал общеобразовательную дисциплину информатику. Во всех вузах, кроме одного, он числился внешним совместителем, проще говоря, подхалтуривал в них в свободное от основной работы время. В штате он состоял только в Сочинском институте информационных технологий. Чутьё подсказывало мне, что жена маньяка упоминала в переписке именно это учебное заведение. Хотя институтом она могла назвать и университет, и академию. Странно только, что во всех вузах он ввёл один единственный предмет. Интересно, а Бакумов недостаточно компетентен, чтобы замахнуться на дисциплину посерьёзнее. На сайте Сочинского института информационных технологий я перешла по баннеру с надписью Наши выпускники. Кого, если не студента, пришедшего на смену собственным преподавателям? можно считать гордостью вуза. Успешных выпускников оказалось немало. К имени и должности большинства из них прилагались фотографии, поэтому для того, чтобы прокрутить страницу до выпуска 2008 года, понадобилось пара минут. Константина Абакумова на ней не оказалось. Я принялась считать заново. 13 лет назад, в 2003 году, маньяк учился на первом курсе, следовательно, окончить вуз он должен был в 2008. Если, конечно, жена не имела в виду весенний семестр, тогда выходит, что маньяк поступил в институт на год раньше, а значит, искать его надо среди выпускников 2007-го. Я прокрутила страницу вверх, но так и не обнаружила нужную фамилию. Только теперь до меня дошло, что можно было сразу воспользоваться поиском. Список выпускников, оставшихся работать в родном вузе, оказался в самом низу страницы. Наконец-то найдя Бакумова, я не увидел его фотографии. Зато в скобках было написано специальность и год выпуска 2008. Этой информации достаточно, чтобы отыскать его страницу в большинстве социальных сетей. Провозившись еще с час, я окончательно опустила руки. Похоже, Константин Абакумов оказался осторожнее, чем я думала. Когда выяснилось, что аккаунтов в соцсетях у него нет, я снова полезла в Гугл. Несмотря на все старания, мне так и не удалось узнать о нем ничего нового. «Разве человек может преподавать информатику и ни разу не засветиться в интернете?» Может, если он маньяк и не хочет, чтобы посторонние люди знали его в лицо? Я уже собиралась в очередной раз обратиться за помощью к брату, когда в голове щёлкнул невидимый переключатель и шестерёнки закрутились в обратную сторону. Допустим, от посторонних он скрылся, но куда денешься от близких? Наверняка есть люди, которые знают его настолько хорошо, чтобы никогда не поверить что он способен на убийство. Причем человек двадцать из них я могу найти прямо сейчас. Снова открыв поиск ВКонтакте, я еще раз ввела название города, выбрала Сочинский институт информационных технологий, нужный факультет, кафедру и год выпуска. Передо мной появился список из двадцати шести человек. Вот они, бывшие однокурсники маньяка. Выбирай любого. Смущало одно: среди них не было ни только Абакумова, но и Абакумовой. Возможно, жена маньяка оставила девичью фамилию. Мой взгляд привлекла фотография миловидной блондинки Марии Шилиной, на которой, как обезьянке, повесили два таких же светловолосох мальчугана. Я открыла страницу в надежде увидеть фотографии их отца. Та же женщина в окружении подруг. Она же с целой бандой детишек, переодетых в пиратов, Марина возле новогодней ёлки с животиком, в обнимку с букетом цветов. Ни одного мужчины в альбоме я не обнаружила, зато с каждым новым снимком всё больше убеждалась в её сходстве с погибшими девушками. На всякий случай ей я писать не буду. Так с кем же связаться? Стоило поставить галочку в поле сейчас на сайте, и выбор ограничился двумя людьми. Я нажала на фотографию Бринетки в солнцезащитных очках, сидящей на берегу моря. При ближайшем рассмотрении Галина оказалась слегка полноватой с доброй обаятельной улыбкой. Хороший знак. Осталось найти повод для знакомства. Погуляв по её странице, я его отыскала. Сменив город, возраст и фотографии в поддельном аккаунте, начала писать сообщение. «Галина, добрый день. Я увидела вас в группе, посвященной Сочинскому институту информационных технологий. Судя по информации в вашем профиле, вы его выпускница. Не могли бы вы поделиться впечатлениями об этом в УЗИ? Моя дочь мечтает стать программистом, а я раздумываю предложить ей учиться в Сочи или отправить в столицу». Она давно мечтает жить у моря. Как вы считаете, образование в вашей альма-матер на высоком уровне? Ответ пришёл быстрее, чем я успела дойти до кухни, чтобы заварить чашку травяного чая. Кристина, рада познакомиться. Я просто Гаリカ, мне можно на ты. Если ваша дочь планирует рано или поздно перебраться в тёплые края, то наш институт отличный выбор. Можете не беспокоиться за качество образования. Здесь преподают опытные профессора, часто с лекциями приезжают известные на всю страну специалисты. Студенческая жизнь тоже незабываема: праздники, вечера, спортивные состязания. Ну вот, целую рекламную брошюру настрачила. Смайлик. Это как раз и радует. Давно мне не попадалось разговорчивого собеседника. Галя, большое спасибо. Давай на ты. А как складывается жизнь у выпускников? Я нажала кнопку отправить и поставила на плиту чайник. Услышав знакомый сигнал, чуть не выплеснула на себя воду. Интересно, Галя, изучала десятипальцевый метод печати? Включив конфорку, прочитала. Я бы сказала, успешно. Большинство работают по специальности. Есть, конечно, исключения, но это их личный выбор. Например, мамочки сидят дома с детьми. В общем, проблем с трудоустройством после института нет. «Да, повезло выпускникам. Теперь надо подобраться ближе к делу. Только как? Не спрашивать же, как там поживает ее бывший однокурсник Константин Абакумов. А преподавать после окончания кого-нибудь приглашают?» На этот раз ответа пришлось подождать чуть дольше, зато из знаков в сообщении оказалось больше. Да, пара моих однокурсников осталась работать в институте. Один из них, Слава, уже стал заведующим лабораторией. Правда, он с самого начала учился на отлично. Первые 3 года был старостой группы. В начале четвёртого курса ему предложили должность лаборанта, а несколько лет спустя и заведующего. Так что всё может быть. Смайлик. Пока я дочитывала сообщение, кухню разрывал жалобный вой чайника. Он успокоев несчастную Утвар, я подумала, что больше в случае с Галей не значит лучше. Судьба Славы меня не особенно волновала. Вот бы уже перейти к разговору о Косте. Замечательно, значит, среди преподавателей есть молодые мужчины. Может, заодно и жениха подберём? Смайлик. Вполне, только Слава уже женат, если что. Смайлик. Слава то, Слава всё. А она что в него влюблена? Да, жалко. А второй твой однокурсник. Я нажала отправить, заваривая чай, покосилась на экран и не успела отдёрнуть руку от поехавшей следом за взглядом струйки кипятка. Большой палец защепало, на побледневшей коже тут же вскочил волдырь. Костя не такой выдающийся айтишник, как слава написала Галя. В студенчестве он больше брал зубрёжкой, чем талантом. Его в основном за организационные способности в институте оставили. Значит, я не ошибалась. О Бакумову не доверяют никого старше первокурсников. Вот, только для дела это не имеет никакого значения. А что насчёт семейного положения? Я попыталась вернуть разговор в нужное мне русло, оставалось только надеяться, что речь зайдёт о Марине Шилиной, жене маньяка. Вот бы узнать, чем она так сквасила мужу мозги, что тот начал убивать ей подобных. Я поперхнулась первым же глотком чая, прочитав сообщение: Костя пока холост. Но его вряд ли получится закодрить.